Глава тринадцатая, в которой появляется какая-то бодяга. Я лежал на кровати, и обо мне заботилась самая чудесная девушка в мире. Тася в одной тоненькой маечке и каких-то легкомысленных спортивных шортиках мазала мои боевые шрамы неким странным снадобьем, а я пытался ее ухватить за мелькающее в поле моего зрения приятное на вид и на ощупь округлости. «Гера, уймись!» — смеялась она. «Двадцать минут лежи спокойно, потом смоем с тебя средства и нанесем новую порцию на спину». «Чем ты меня вообще лечишь, о прекрасное дитя Севера? Что за бодягу ты втираешь в тело бедного Гера Велозера?» Девушка звонко расхохоталась. «Ты не поверишь». «В смысле?» Я видел, как ты смешивала какой-то мутный порошочек с кипяченой водой и надевала резиновые перчатки. Между прочим, жуткий дефицит. И натирала этим меня. Во что я должен не поверить? От тебя, о лилии моего сердца, я приму даже чашу с сыкутой. Но все-таки повторю свой вопрос. Что за бодяга? Она и есть. В глазах Таисии плясали чертики. «Э, в каком смысле? Я даже отвлекся от ее прелестей, которые будоражили в под невесомой маечкой. Кто она? Так бодяга. Пресноводная губка семейства кремниевых. Потрясающая штука при гематомах. Это каждый спортсмен знает. В несколько раз ускоряет регенерацию, снимает отеки. Механизм действия такой. Там есть спикулы. Это такие иголочки кремнезема. Они оказывают местное раздражающее действие. Капилляры расширяются и вуаля! а еще белок спангин, а также кинин, гистамин, простагландин. Регенерирует кожа, разглаживаются морщины, уходят пигментные пятна. Главное, не злоупотреблять. Так что, бодяга не такая уж и бодяга. И как правильно, через О или через А, удивился я. Наконец, Тася сжалилась надо мной и наклонилась, и поцеловала, и стало совсем неважно, какая там должна быть буква. Вообще, это было прекрасно. После пленума союза журналистов Петр Петрович отвез меня в Раубичи, отдал на поруки Таисии и взял с нее обещание никуда меня не выпускать за пределы комплекса. По каким-то своим каналам он выбил для меня печатную машинку во временное пользование, и мне доставили ее прямо в номер. Мол, пиши давай. Портативная Москва в чемоданчике только по сравнению с моим чудовищным Ундервудом могла считаться компактной и мобильной. «Пять килограмм тоже не шутки». Номер в гостинице выделили быстро. Не рядом с Тасиным, на этаж выше, но вполне приличный. Советский полулюкс, я бы сказал, заплатить пришлось из своего кармана. Но скорость организации поражала. Хотя, чего это я? Гостиничный комплекс этот жил-поживал под эгидой общества «Динамо». А значит, слова замначальника Минского УГРО тут кое стоили. Тем более, судя по довольной роже Привалова-старшего... После дела о маньяке и свержения Спицы стало солдатовича. Его ждали плюшки и раздача санов, а меня ждали несколько дней безмятежного отдыха в лучшей компании из возможных. Как оказалось, моя прекрасная Валькирия имела еще и военную учетную специальность медсестры, что в купе с познаниями в реабилитации спортсменов делало Тасю просто незаменимым компаньоном. Правда, мои поползновения в эротическом плане наткнулись на препятствие вполне однозначного свойства. «Нужно подождать пару дней», — сказала она, и это была та самая ситуация, когда настаивать не стоило. «Да и ты восстановишься. Ты свою попу видел? Нет? Хочешь, второе зеркало принесу, полюбуешься, в гроб краши кладут». «Да свадьбы заживет», — отмахнулся я. «Свадьбы?» — улыбнулась она. «Опять ты за свое? Давай я тебе напрямую скажу. Гера, я тебя люблю, но замуж пока не пойду. Ну, подумай сам. Ты переедешь в Минск или у нас будет гостевой брак?» «А какой тогда смысл? Ради штампа в паспорте или чтобы налог холостяцкий не платить? Или ты боишься, что пришьют аморалку?» Все это рассуждение. Я даже в осадок выпал и позволил ей губкой стереть себя снадобья, перевернуть на живот и обработать уже спину и бедра. Там были даже не синюки, чернюки. «Бедненький!» – вздохнула она, а потом снова продолжила рассуждать. «Так что ты внял глаз у рассудка, суженный? Ты не думай, у меня кроме тебя никого нет и не будет» но выходить за тебя замуж и жить в рознь я не собираюсь. Если уж замуж, тогда замуж. А так я свободная женщина, и я свободно выбираю тебя, чудило ты мой ненаглядный, а дальше уж тебе решать. То ли мы с тобой по выходным за ручки гуляем по парку черюскинцев, то ли, когда ты заканчиваешь дела в Дубровице, то переезжаешь и начинаешь новые дела уже здесь. Если у тебя, конечно, нет других планов на жизнь с другими женщинами. И ткнула меня пальцем в ребра. Я принялся избиваться и дергаться, пытаясь облегчить свою участь, но тщетно. «У тебя дали это время на подумать. Я буду постепенно перебираться сюда. Я уже все решила, но окончательно, только после Олимпиады восемьдесят. Дождешься?» «Тут уж я точно знал, что сказать. Я, может быть, тебя всю жизнь ждал. М? Или даже две». То ли бодяга отлично действовала, то ли близость Таси имела такое на меня влияние, или просто могучий белозеровский организм и ядреная полезкая генетика, доставшаяся мне в наследство от Германа Викторовича, имели колоссальные внутренние резервы для восстановления, но спустя четыре дня я чувствовал себя вполне сносно. Да и статья была написана. Правда, я здорово сомневался, стоило ли вообще ее делать. «Погибшая женщина, вот что не давала мне покоя». И все пафосные слова Привалова-старшего тут были бессильны. Это был провал. Пусть урод Геничев и сидел теперь в одиночке под замком. Таисия пропадала на тренировках, и я пошел искать ее на трассе. Погода наладилась, выглянуло солнышко. Лучи его ощутимо пригревали, намечалось бабье лето. По крайней мере, одуревшие от тепла пауканы уже пустились во все тяжкие. Нарывили залезть в глаза, нос и рот, опутать лицо паутиной и сделать вид, что так и было задумано. Кто придумал, что летающие паутинки – это романтично? Отвратительно же! Точно так же, как и валятся в куче опавшей листвы. Неужели любительницы и гротескно осенних фоточек не осознают, что дворники сгребают не только сброшенные деревьями оранжево-красные наряды, еще, например, мусор, осколки бутылок и собачьи какашки? Собак в раубичах было много. Вообще, сдохи из плудиких частенько кучкуются возле таких тепленьких местечек с кухней пионерские лагеря, школы, больницы, столовые, гостиницы. Стая псин, которая напоминала Дхоли из книги Формаугли, коллективно чесалась, зевала и всячески изгалялась перед деревянной дверью, выкрашенной светло-зеленой краской. Из-за этой двери так и разило голубцами, борщом и припущенной рыбой. На меня они отреагировали примерзко лаять, подвывая, задирая свои черные носы высоко в небо и постепенно выстраиваясь полумесяцем, как будто пытались взять в клещу Ус, собаки! Нет у меня с ними контакта. Вдруг внимание стаи резко переключилось с моей персоны на другого классового врага. По бетонному крылечку с отвалившимися кусками штукатурки, сквозь которые выглядывали красные кирпичи, походкой полной шляхетского гонора шествовал кошак. Такой матерый хищник классической восточноевропейской европейской внешности. От своего предка, дикого лесного кота, он отличался только размерами, а окрас и боевой дух вполне соответствовали. И он это продемонстрировал буквально в следующую секунду. Псы просто захлебывали слоем Тощий и долговязый кобель явно заводила в стае на полусогнутых, а пасть приближался к котяре. А тот даже спину не выгнул, только полосатый хвост таких и по пушистым бокам. Раф! Кабель кинулся вперед и вдруг раз, два, три получил справа, слева и снова справа по морде когтистыми лапами. И удивленный и раздосадованный скольз огласил окрестности, а усатый полосатый боец издал боевой клич. Прыгнул и вцепился в рожу псиня и принялся трепать из вечного врага со страшной силой. Никто из соратников главного кобыздоха и лапы не пошевелил, чтобы помочь вожаку. Они просто стояли и смотрели, как бесстрашный котяра опускает ниже плинтуса противника, который был раз в пять больше и тяжелее. Смешав пса с дерьмом, кот отпрянул. Дернул хвостом и в три прыжка оказался на дереве, где улегся клубочком в удобной ложбинке меж ветвей, игнорируя беснующуюся внизу стаю. Особенно рвал глотку униженный и оскорбленный вожак. Они в итоге догавкались. Дверь открылась, и толстая тетка в белом переднике и косынке выплеснула на дворняк целый таз воды, чем спровоцировала их беспорядочное бегство. Кот же, забдив полуоткрытым глазом, что кухонный работник оставила дверь чуть приоткрытой, мигом сплетел с дерева, проник в помещение и через каких-то тридцать секунд появился снова, гордо сжимая в зубах приличных размеров рыбину, кажется, скумбрию. «Вот ведь животное, а личность...» Далее я шел под впечатлением. «Как там у Ницше воля к жизни? Или это у Шопенгауэра? Или вовсе у Джека Лондона?» В любом случае, у несгибаемого кошака этой самой воли было куда как много. Мне даже совестно стало за мои упаднические настроения после нелепой эпопеи по поимке маньяка. Вон, скота пример нужно брать. Безумие нашего бесстрашие, абсолютная целеустремленность и умение получать удовольствие от жизни в любых обстоятельствах. И потрясающая способность пользоваться представившейся возможностью и никогда не упускать своего шанса. А стало быть, что... «Стало быть, нужно по возвращению в Дубровицу включиться в работу и завершать дела до лета, потому как упускать Тасю я был не намерен. «Товарищ Белозер! Товарищ Белозер!» За моей спиной зацокали каблучки и послышался смутно знакомый голос. Я резко обернулся и оказался лицом к лицу с Зоей Юговой. Кремовый плащ, поясок, подчеркивающий тонкую талию, стройные ножки в капроновых колготках, изящные полусапожки, ну и личика, да, симпатичная на личика, курносый носик и копна рыжих волос, но против Таси не пляшет. «Товарищ Югова, какими судьбами?» «Так интервью?» «Шо, опять?» – сплеснул руками я. «Я в отпуске и вообще на реабилитации, и Петр Петрович, то есть товарищ полковник, еще текст статьи не вычитал». «А потому я понятия не имею, о чем можно говорить, а о чем нельзя». «Так вы и статью написали?» «Послушайте, вы ведь не станете хоронить ее публикацию в одном только маяке?» «Нет-нет, не отвечайте». «Вот вам телефон. Это номер корпункта в Минске. Там и адрес есть. Наш директор очень хочет с вами пообщаться. Просто мечтает. «Потому звоните и приезжайте». А я побежала беседовать со звездами отечественного биатлона. И убежала коза, виляя бедрами. Интервью-то было не со мной, а с биатлонистами. Со мной она просто момент использовала. Как в той сказочке про дудочку и кувшинчик. Или в поговорке про рыбку и... М да Тася я нашел на огневом рубеже. Знаете, стрелковая стойка в исполнении прекрасной девушки в отличной физической форме — это нечто. Хлесткие звуки выстрелов, мерное дыхание, полная концентрация на мишени — это завораживает. «Даже не думай, что я не видела эту рыжую» сказала Таисия, отстрелявшись. «Так это Югова, комсомолка». «Да хоть сама Наталья Варлей, из пункта комсомольской правды, коллега-журналистка, их директор чего-то от меня хочет». «Она с тобой явно заигрывала, ага». «Вроде бы ревность Таисе была несвойственна, но стоит признать, я бы тоже заволновался, если бы увидел какого-нибудь рыжего биатлониста, который вертит задницей в присутствии моей женщины». Интервью она хотела. Еще в Дубровице на пресс-туре приставала, мол, ей нужен материал про молодого провинциального журналиста-комсомольца. Я отбивался, как мог, и в итоге заставил ее убирать мусор под железнодорожным мостом и написал про это заметку. — Вот теперь узнают Тасю. Улыбка тут же появилась на ее лице, и глаза засверкали. — Очень в твоем духе. Заманить несчастную девушку из столицы в свои дебри и коварно использовать на ниве благоустройства обожаемой Дубровицы. Она еще и племянница главреда комсомольской правды. Поддал жару я. Пять мешков собирали, на козле, потом на свалку увезли. А, я же тебе говорил, у меня теперь машина есть. То есть ты заставил москвичку-мажорку убирать мусор? Она осталась в восторгах и продолжает тебя домогаться? Умеете вы, товарищ Белозер, с молодыми красивыми женщинами общаться? То в баню заманите, то под мост. «Ой-ой, можно подумать, в баню я вас силком тащил, товарищ Морозова!» Товарищ Морозова перекинула винтовку за спину, взялась за лыжные палки и, послала мне воздушный поцелуй, укатила на роллерах прочь. «Что я там говорил про стрелковую стойку? Девушка на лыжах? Тоже полный восторг! Наверное, дело все-таки в девушке. Божечки, когда уже пройдут эти самые несколько дней?» Привалов-старший заявился на следующее утро, и он был вне себя. Мы уселись в беседке под полураздетым кленом, на котором дурными голосами перекрикивались вороны. Петр Петрович протянул мне пачку листов с напечатанной на машинке текстом «Мою статью». Потом достал из кармана Мальбора и зажигалку, и смачно затянулся. Солдатовича перевели в Биробиджан. Из его рта и ноздрей клубами валил табачный дым. «Следователям по особо важным делам прокуратуры Еврейской автономной области». «По собственному желанию. Черт побери. Все регалии и награды при нем. Будет у них там теперь Биробиджанский Мегре». Я только тяжело вздохнул. «Ну да, тогда, в будущем». Поводом для расследования и суда над Солдатовичем как раз и стало дело Геничева. Мегре признали виновным в превышении служебных полномочий, пытках и сокрытии преступлений. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Октябрьской революции уголовное дело в отношении него было прекращено. А самого следователя отправили на пенсию с сохранением всех званий и наград. «По крайней мере, у нас его не будет». А что я еще мог сказать? «Слушай, Белозер, статья твоя будет очень кстати. Я прочел, но ты вот что. Там, не называя имен, по этому великому сыщику пройдись хорошенько, чтобы другим неповадно было. Ты вроде как и правильно сделал, акценты сместил, чтобы не обострять. А ты обостри». Биробиджан все-таки тоже так себе перспектива, а я уж порекомендую ее и в «На страже октября», и в «Минскую правду», пускай читают, советская Белоруссия не возьмет не то кино, а вот «Комсомольская правда» вполне, они журналистские расследования любят, благо это косяк прокурорских, а не наших. Я в министерстве уже поговорил, они одобрили такую инициативу. Давно пора всем немного встряхнуться, так что прикроют тебя на самом высоком уровне. Можешь меня указать в качестве консультанта, пускай попробуют достать, зубы обломают. Петр Петрович, кстати, ко мне Югова заходила, как раз из корпункта комсомолки. Их директор на беседу зовет. Вот, давай, не упускай шанс. А когда зовет? Так сегодня-завтра, наверное. Он, нахмурившись, посмотрел на меня. «Боюсь я, Гера, что ты опять какую-нибудь дрянь отчебучишь. Да что я, маленький, что ли?» Мне стало даже обидно. «Ну что я такого отчебучу? На машине туда и назад. Может, в еще заеду или за пирожными. Ладно, но машину я пришлю тебе сам. Можешь звонить в этот корпункт». Я почти не удивился, когда на проходной спорткомплекса меня ждала знакомая «Копейка». Николай сидел на капоте и, увидев меня, издалека протянул руку и пошел навстречу. «Ты прости, браток, но откуда я мог знать?» «Да ладно!» — отмахнулся я с досадой. «Понимаю, работа такая». «Да не, не работа. Просто, ну, коготок увяз, ну и сам понимаешь». Ему и вправду было неловко. «Ладно, ладно, Коля, поехали в город. Кстати, на обратном пути за цветами заглянем?» Тут же лицо этого проходимца расплылось в масляной улыбке. «А как же? А как же?»